Если бы они знали, что за делом стоит Борман, то вряд ли, поскольку руководитель гамбургского филиала банка Курт шредер был СС-штандартенфюрером, создателем кружка друзей Рейхсфюрера, и замыкался непосредственно на Гиммлера. Ведь именно Курт шредер являясь ведущим банкиром Европы, пригласил мистера Даллеса на пост директора его Нью-Йоркского банка. Это и послужило поводом к тому, чтобы СС-Обер-Группенфюрер Карл Вольф, начальник личного штаба Гиммлера, вышел именно на Даллеса в Швейцарии в феврале 45-го, в надежде на то, что нам удастся создать единый антибольшевистский фронт. Вопрос. Канарис поддерживал отношения с Куртом Шредером? Ответ. Не знаю, но такой возможности исключить нельзя. Вопрос. А с пароходной компанией Гамбург Америка? Ответ. Именно эта компания находилась под прямым контролем Канариса, поскольку на ее судах до начала войны, вплоть до декабря 1941, он отправлял в Соединенные Штаты своих людей. На кораблях этой компании проходили контакты между резидентами Канариса и его агентурой.